После Гельсингфорса он оказался в Берлине, где затеял был журнал Беседа силами эмиграции и российских писателей. Иллюзии насчёт того, что граница ещё не пересечена окончательно, что есть надежда на объединение русской литературы, сохранялись у него долго, да, собственно, границы и были относительно прозрачны до конца 20-х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 И в этой новой Горьковской прозе да, она скупее, экономнее, точнее, мучительнее, если угодно, откровение в деталях, но это прежний Горький, особенно чувствительный и памятливый ко всему, что оскорбляет его представления о человеке, ко всему уродливому, унизительному, извращённому. Интересно, кстати, его сближение с Ходасевичом. Его симпатии и антипатии позволяют поразительно точно понять его собственное состояние. Умел он выбирать спутников по себе, ничего не скажешь. В 900-е, сближение с Чеховым, Андреевым и Буниным, после революции с Блоком, после эмиграции с Ходасевичем. У Ходасевича не было блоковского романтизма, блоковского упоения гибелью.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 И счастлив кто падает вниз головой, мир для него хоть на миг, но иной. Это не значит, что в мире, изображённом горьким, нет места человечности. Есть, но участь её плачевна, а главное, она никого не спасёт.